«Ставлю на тридцать шесть». Вечерний экспресс прибыл во французские Канны, оставив на перроне пассажиров, жаждущих исцеления от хронических катаров, подагры, бледной немочи и прочих злополучных чудес. Среди них оказался и некто Глеб Викторович Полынов, прибывший из Берна, где он состоял при русском посольстве. О причастности его к дипломатии первой известилась Жанна Лефебр, случайно оказавшаяся его соседкою по купе. Впоследствии она показала, что у нее сложилось мнение о господине Полынове как об очень порядочном и религиозном человеке. Он говорил, что едет в Канны не ради процедур от малокровия, а лишь за тем, чтобы насладиться голосами капеллы, поющей в православном храме великомученицы Александры. Полынов нанял у вокзала извозчика и, кажется, был уже достаточно хорошо знаком с местными условиями. «Отвезешь меня сразу на виллу «Дельфин», что на «Рю де Фрежюс». Дом 68. Кстати, что там профессор Баратат? Работает ли у него машина для электротерапии, которую он обещал в прошлом году выписать из Берлина? Как выяснилось позже, немецкий клиницист Баратат, содержавший для богачей лечебный отель, не запомнил среди своих пациентов Полынова по той причине, что тот к нему не обращался. Ничего не могли добавить и русские служители храма великомученицы Александры, ибо не видели дипломата среди молящихся. Зато прислуга отеля утверждала, что Полынов всеми повадками напоминал варшавского жуира и пижона. Они даже слышали, как однажды он забавно мурлыкал по-польски. «Не играл бы ты, дружок, не ходил бы без порток, сохранил бы ты портки, не залез бы ты в долги». Правда, вышеназванная Жанна Лефебр потом вспомнила, что видела Полынова еще раз, когда он проводил партию в теннис с одним англичанином на санаторном корте. Меня не удивило, что он легко беседовал по-английски, ибо все дипломаты хорошо владеют языками. Очевидно, господина Полынова привлекло в курортные Канны нечто другое, более важное, нежели чистота голосов православной капеллы или новейшие достижения электротерапии. В этом не ошибся и солидный портье «Виллы Дельфин», подобострастно выслушавший от Полынова первый заказ. «Завтра приготовьте билет на вечерний поезд». Я решил навестить Монте-Карло. Сколько тут ехать? Поезд идет один час и сорок минут. Вот и хорошо. Бортье с поклоном проводил богатого русского дипломата, а затем позвонил куда-то по телефону. Завтра вечерним поездом. Да, будет играть. Сейчас трудно решить криминальный вопрос. Глуп или умен человек? который, ничего не делая, желает иметь больше других. Наверное, именно для таких людей, для глупых или для умных, заманчиво жужжит в Европе зловещая каналья рулетка. Сколько было охотников выявить систему выигрыша, Какие только теории не излагали ученые по вопросу вероятности, чтобы одурить скачущий по кругу дешевый костяной шарик. Однако ничего путного из этих поток не вышло. Читателю я напомню. С тех пор, как Германия в 1873 году закрыла свою рулетку в Баден-Бадене, столице международного азарта сделалась... Мизерное княжество Монако с рулеткой в Монте-Карло, и тысячи авантюристов устремились к лучезарным пляжам Средиземного моря. Монако это государство, в котором любой ресторанный оркестр гораздо больше всех вооруженных сил княжества, впрочем, того нельзя сказать о тайной полиции Монте-Карло, всегда считавшейся самой виртуозной полицией Европы, и это вполне понятно, ибо где звенят большие деньги, там всегда можно сыскать преступника. Полынов, появясь в Монте-Карло, не глазел по сторонам, как заезжий турист. Напротив, он шагал уверенной походкой человека, который уже бывал здесь. «Вот ты казино!» Дипломат равнодушно миновал его первые залы, где за столиками тряслась от алчности всякая мелкотравчатая мелюзга, озабоченная жалким выигрышем в 2-3 франка, и сразу же устремился в центральный зал. Здесь шла такая большая игра, при которой можно задохнуться от счастья или застрелиться От неудачи. Подойдя к рулетке, он произнес одно лишь слово Банко. Вы сказали Банко? Переспросил полыного крупье. Да. Играю на все, что у вас есть в кассе. Тогда назовите номер Мсье, ставлю на 36. Среди публики возник невнятный шепот. Прошуршали платья дам, спешащих к столу. На номер 36 никто ведь не ставит, ибо на этой цифре рулетка кончается, а дальше бездна отчаяния. Но в случае выигрыша удачника, выплата ему составит колоссальную прибыль. 36 к 1. Корупье внимательно всмотрелся в лицо Полынова. «Пять лет назад вы были моложе», — вдруг сказал он. «Какая память!» — восхитился Полынов. «Отличная, не спорю, но эта память скорее профессиональная. Тогда вы приезжали в Монте-Карло из Берлина», — поспешил ответить дипломат. Вы ошиблись, сударь, и я вынужден вас поправить. Пять лет назад вы были здесь проездом из Петербурга. Крупье замкнул лицо в непроницаемой строгости. Впрочем, изволим играть. Итак, вам желательно ставить на 36? Он раскрутил колесо фортуны. Шарик долго метался по кругу, ударившись в лунку под номером 36, раздался общий возглас. Номер 36. Сорван. Одним дыханием пронеслось в публике. Банк Сорван! Бесстрастно провозгласил крупье, и широким жестом он закрыл рулетку плащом черного крепа как закрывают павшего в битве рыцаря. Это значило, что за его столом игры не будет, ибо в кассе не стало денег. Полынов даже не успел спросить, каков его выигрыш, когда к нему вдруг подошел служитель казино. «Простите, мси, вас просят к телефону». Что-то судорожно изменилось в холеном лице дипломата. Он даже сделал шаг в сторону, но служитель, имевший комплекцию борца тяжелого веса, преградил ему дорогу к дверям. — Вас просят? — срочно! — повторил он. — Хорошо. — Откуда? — Из Берна. — Из русского посольства. Полынов двинулся в служебный кабинет, сопровождаемый громилой из казино. В кабинете его ожидал солидный господин, который сразу же протянул ему трубку телефона. «Слишком серьезный разговор», — предупредил он. В трубке раздался повелительный голос. «Мсье Полынов, положите оружие на стол и...» Трубка полетела в голову солидного господина. Рука Полынова уже исчезла в кармане, но тут же была перехвачена верзилы, который покрутил выхваченным из руки револьвером. «Вот и все», — сказал он, — «можно вписать в протокол. Браунинг системы «Диктатор» калибр 6.35, выпущен шведской фирмой «Гускварна». Солидный господин приложил к голове платок, — Это вы сделали напрасно, — сказал он Полынову. — Сами осложняете судьбу. Однако я не откажу себе в удовольствии представиться. Комиссар бельгийской полиции Дю Шатле". Полынов надменно выпрямился перед ним. — Вы меня с кем-то путаете. Могу сразу предъявить дипломатический паспорт. Я уже второй год служу в Берне вторым секретарем российского посольства. Клянусь вам честью, комиссар. Произошла какая-то нелепая с вашей стороны ошибка. Комиссар потрогал рассеченную трубкой голову. Конечно, с вашей стороны была чудовищная ошибка ограбить почтовый вагон курьерского поезда «Льеш-Люксембург». Со звоном вылетело окно Полынов. Весь в сверкающем нимбе стекольных осколков выпрыгнул со второго этажа. Это не произвело на Дюшатле никакого впечатления. Мы это учли, сказал он. Внизу наши люди. Когда он спустился вниз, руки Палынова уже стянули обода наручников, его заталкивали в тюремный фургон. Послушайте, сказал он комиссару. Я прошу об одном. У меня в отеле «Вилла Дельфин» остался саквояж. Э — -э, об этом не стоит беспокоиться, — утешил его Дюшатле. — Ваш Сакваяж, взят нами, и тех денег, что в нем обнаружены, вполне хватит расплатиться за ограбление нашего почтового вагона. Но мы еще не знаем, куда делись те денежки, что взяты вами из кассы германского банка в Познании. Расшатанный микс-вагон мотало на поворотах. За окном купе пролетали желтые огни городов Прованса. Потом нахлынула тьма. Лишь где-то очень далеко угадывалось передвижение гигантских табунов лошадей. Комиссар полиции Дюшатле просил арестованного ложиться спать, но прежде велел ему снять штаны. — Так? — «Вы не убежите», — сказал он. Полынов покорно разместился на нижней полке, а в его усталой голове пульсировал, словно метроном, банальный мотив. «Не играл бы ты, дружок, не остался без порток». Мне вся эта история кажется забавной. Зачем мне ваш почтовый вагон, если я, человек богатый и никогда в жизни не ездил в подобных, Микстах, сразу за паровозом. К оконному стеклу жарко прилипали раскаленные искры из трубы локомотива, рвавшегося на север Европы. — Бросьте! — отмахнулся Дюшатле. — По прибытии в Брюссель вы расскажете мне все. И перестаньте изображать передо мной русского Талейрана о потере которого будет скорбеть вся мыслящая Россия. Я ведь еще не спрашивал вас, кто вы такой и откуда вы свалились на попечение бельгийской полиции. Не мешайте спать, — резко ответил Полынов. Он закрыл глаза, и им увиделся белый город на берегах великой русской реки. Вечером улицы наполняли визг и скрежет старого ржавого железа. Это купцы, подсчитав выручку, запирали дедовские замки амбаров, и разом начинали лаять собаки, которых до утра спускали с цепи. А на фоне этого патриархального декора русской провинции вырастало сказочное видение образцового гроба, который мастер-искусник украсил резьбой и всякими завитками, как кондитер, украшает праздничный торт цукатами и орешками. Наконец Полынову виделся и он сам, юный лицеист, вылезающий из этого гроба, наполненного стружками. А над конторой похоронных принадлежностей Пыжилась вывеска «Мещанин С.В. Придуркин. У него лучшие гробы в мире». Ничего не понятно. Но все прояснится потом.